19 сентября 2019 года. 40 или 50 в ноги хвапят. Смотрите, кит, где, где? Вон там. Да вот же он. И всё это на пяти, шести, семи языках бросаются на нос к левому борту, поднимают повыше всякие гаджеты, чтобы запечатлеть шишковатый овал несторгнутой кобальтовой глубиной. Из китова выдыхала, как из паровозной трубы, вырывается мощная струя пара, и порыв ветра шпряет брызги на пассажиров, которые хохочут и визжат от восторга. Юный американец, ровесник Анаис, безгливо морщится. Мам, меня кит пฉхал. Родители довольны. Много лет спустя они скажут: "А помнишь, как мы в Голландии видели кита?" С моей точки обзора я стою над капитанским мостиком. Хорошо виден весь кит. Ненамного короче нашей шестидесятифутовой посудины. Прекрасно. Наше терпение в последнюю минуту вознаграждено, объявляет седой проводник, старательно выговаривая английские слова. Это кит-горбач. Видите, у него на спине горбы. Сегодня утром здесь было несколько китов, и я очень рад, что этот задержался ради нас. Я росейно размышляю, выбирают ли киты именно друг для друга, похожи ли плавание на полёт, страдают ли они от неразделенной любви и кричат ли, когда в их плоть впивается гарпун, наченённый взрывчаткой. Конечно же, да. Грудные плавники бледнее китовой спины, они шевелятся, а я вспоминаю, как Джуна и Анаис плавали в бассейне, лежали на спине, везжали: "Не отпускай, папочка". А я, стоя в мелком конце бассейна, по пояс в воде, уверял их, что не отпущу ни за что и никогда, пока они сами об этом не попросят. Они доверчиво глядели на меня широко раскрытыми глазами. «Позвоните», — мысленно внушаю я им в Монреале. «Позвоните папе немедленно». Жду, считаю, до десяти, до двадцати, до пятидесяти. «Звони, черт возьми! Дочери меня услышали!» «Нет, на экране высвечивается Гиена Хэлл. Не отвечай!» «Не хочется, но придется. Разговор о деньгах». «Привет, Хэлл. Слушаю». «Добрый день, Криспин. Связь барахлит. Ты в поезде?» «На лодке. В заливе Хусовик». «Залив Хусовик. А это где? На Аляске?» «На северном побережье Исландии. Я тут на фестивале в реке Авике». А, ну да. Кстати, поздравляю. Я в понедельник утром узнал, что Ричарда Чизмана освободили. Правда, официальным кругам об этом стало известно только во вторник. Не взирая на прозвище Хелла, его смех нисколько не похож на хохот гиены. Это клекочущая череда гортанных смычек, которая напоминает звук тела, катящегося по деревянным ступеням в подвал. Аджуна я наи с тобой. «Говорят, Исландия – рай для детей». «Нет, я собирался поехать с Карма, но…» «А, да-да, ну что ж, рыба в море, селяви». «Готовь гарпун, что возвращает нас прямиком к сегодняшним телефонным переговорам с Эребусом и Бликер-Ярдом». «Дискуссия была весьма откровенной, и по ее итогам составлен список чрезвычайных мер». Норман Мейлер, Джордж Д. Селленджер или даже доктор Афаробут в этот миг зашвырнули бы свои телефоны подальше и смотрели бы, как они полых, скрываются в глубине за бортом. Так, и мои авансы тоже в этом списке. Проблема номер 1. Они считались авансами в 2004 году, когда ты подписал договор 15 лет назад. А теперь и Ребус, и Бликер Ярд утверждают, что раз ты до сих пор не представил новой книги, то не исполнил условия договора, и выплаченные тебе авансы превратились в долг, подлежащий возврату. Глупости. Фигня все это. Правда, Хэлл? С юридической точки зрения они совершенно правы. Оспаривать это бесполезно. Но они же приобрели эксклюзивные права на новый роман Криспина Херши. А вот это проблема номер два. И эту пилюлю уже ничем не подсластить. Сушёные эмбрионы продавались прекрасно. Тиражи достигли полумиллиона экземпляров. Но начиная с рыжей обезьяны, продажи твоих книг превратились в сесну с одним крылом. Твоё имя всё ещё на слуху, но по уровню продаж в лучшем случае где-то в середине списка. Когда-то царство Средничков считалось неплохим местечком и давало возможность заработать. Средние продажи, средние размеры авансов, потихонечку, полегонечку. Но вы, этого царства больше не существует. Erebus и Blikeryard заинтересованы в возврате аванса больше, чем в новом романе Криспина Херше. Но я не могу вернуть деньги, Хэл. Метко пущенный гарпун выпускает потроха из моей платежеспособности, лишая меня и самоуважения, и пенсии. Я... я их уже истратил. Давно уже. Или Зои их истратила. Или адвокаты Зои. Да, но у тебя есть недвижимость в Хэмстеде. А вот это уже не их собачье дело. Дом я им не отдам. Спало бы на меня неодобрительно смотрят туристы. Я что, кричу? Хэл, они же его не отберут, правда? Поведение юристов внушает определённые опасения. А что, если я предъявлю им свой новый роман, ну, недель через 10. Креспин, это не блеф. Твоя книга им не нужна. И что же делать? Сфальсифицировать мою смерть, объявить, что я покончил с собой? Мою мрачную шутку Хэлп почему-то воспринимает всерьёз. Тогда они подадут в суд на твоего душеприказчика, то есть на меня. Затем страховая компания начнет расследование, так что если ты только не попросишь политического убежища в Пхеньяне, то наверняка получишь три года за мошенничество. Нет, единственный выход – продать на франкфуртской ярмарке твой роман об австралийском маяке, причем за приличные деньги, чтобы успокоить и Ребус и Бликер-Ярд. Кстати, аванса тебе сейчас никто не выплатит, так что присылай мне первые три главы. Ну, понимаешь, роман – несколько эволюционировал. Явственно представляю, как Хэл беззвучно изрыгает проклятие. Эволюционировал, переспрашивая тон. Во-первых, действие романа происходит в Шанхае. В Шанхае? В 1840-е, в эпоху опиумных войн? Нет, в современном Шанхае, практически в наши дни. Так. Я и не знал, что ты у нас синолог. Китайская культура – древнейшая в мире. Китай – это мировая кузница. И сейчас у нас поистине век Китая. Китай – это очень современно. Ну и ну. Крис Пин Херши расхваливает агенту свой роман как молокосос с курсов писательского мастерства. И каким боком там австралийский маяк? Я вздыхаю. Раз, потом другой. Никаким. Хелл наверняка приставляет к виску воображаемый пистолет. Зато сюжет зашибись. С бизнесменом, измученным джатлагом, случается серьезнейший нервный срыв в огромной шанхайской гостинице, где наш герой встречает священника, президента крупной корпорации, уборщицу и женщину-экстрасенса, которая слышит голоса, ну, такое бессвязное бормотание. В общем, крутой замес из Соляриса, Нуа Махомски, девушки с татуировкой дракона и чуть-чуть Твин Пикс. Представляешь? Хэл наливает себе виски с содовой. Слышно, как шипят пузырьки. Голос звучит глухо, укоризненно. Креспин, ты что, пишешь фантастику? Я ни в коем разе там фантастического примерно треть, ну, самое большее процентов 50. Книга не может быть наполовину фантастической, точно так же, как женщина не может быть наполовину беременной. Сколько страниц ты уже накатал? Прилично. Страниц 100. «Криспин, меня не обманешь. Признавайся, сколько?» «Ну вот как он всегда все знает?» «Тридцать. Но все остальное уже твердо выстроено», отвечаю я. Гена Хэлл, скрипнув зубами, выдыхает. «Охренеть!» Из моря вздымается китовый хвост. С полосатого хвостового плавника ручьями стекает вода. «У каждого кита уникальная форма и окрас хвостового плавника», рассказывает проводник. что позволяет исследователям отличать китов друг от друга. А сейчас мы увидим, как кит ныряет. Хвостовой плавник вспарывает воду, и гость из морских глубин исчезает. Пассажиры смотрят ему вслед, будто навсегда прощаются с другом. Я смотрю ему вслед, будто сожалею, что из-за долбаного делового звонка упустил единственную возможность познакомиться с представителем семейства китовых. Американское семейство передает из рук в руки коробку пирожных, заботясь о том, чтобы каждому досталось, и в меня впрыскивается 50 мл дистиллированной зависти. Но почему я не пригласил Джуна и Анаиз поехать со мной в Исландию? Пусть бы и у моих детей на всю жизнь остались воспоминания о том, как они с папой совершили чудесное путешествие и видели кита». Лодочные моторы урчат, суденышко поворачивает к Хусавику. Город примерно в миле отсюда, под мрачными утёсами. Портовые постройки, рыбоперерабатывающий завод, несколько ресторанов и гостиниц, церковь, похожая на свадебный торт. Одинокий мирмак, дома со строканечными крышами, выкрашенные во все цвета радуги, мощтен антенн вай-фая и всё остальное, что необходимо 2376 исландцам для полной жизни. Я бросаю последний взгляд мижмускулистых берегов залива на север, в ледявитый океан, где в тёмных небесах глубин кружит кит